Часть вторая Грядет битва Они сделали очень многое Невероятно много И все же этого оказалось недостаточно Не хватало всего И в первую очередь умения Умения драться на равных с лучшей на тот момент армии мира И там, где не хватало умения вход шло мужество А. Уланов. Д. Шейн. Порядок в танковых войсках. Глава первая. Томас шел в казино без особой спешки, совмещая поход с вечерним эмоционом и думами о службе. Он еще помнил времена, когда слово «казино» означало место, где предаются азартным играм и прочему, недостойному разврату. С тех пор минуло немало лет. И так стали называться клубы солдат и офицеров. Предполагалось, что это место, где воины нации высококультурно проводят досуг в беседах, в воспоминаниях о достойных делах и самообразовании. Солдаты, конечно, могут пропустить по стаканчику, но опять же в умеренных количествах. А офицер обязан являть собой пример для подражания и не должен знать, с какой стороны открывается бутылка. Так задумывалось, как все выглядело на практике Фрики не знал и, в общем-то, не интересовался. Он создал личную армию. Выстрел закрытый и самодостаточный мир, живший по своим законам, на которые высшее руководство закрывало глаза. Ягеры стояли особняком от мира, представляя своего рода черный ящик. Внутри что-то происходило, причем весьма противоречащее заветам отца Астара. Но пока ягеры крушили врагов Евгеники, командование предпочитало не интересоваться подробностями. Немалую роль в таком безразличии играла личная благосклонность координаторов, которые считали, что в конкуренции благо, а две руки лучше одной. Впрочем, не две, а три. Томас шел по тренировочному лагерю, вдыхая вечерний воздух. Он с детства отличался хорошим обонянием и составил собственную карту запахов, привязанную к географии. Европа пахла бензином, типографской краской, металлом и сдобой кондитерских. То был запах прогресса и одновременно уюта, который толкал на великие свершения и в то же время манил вернуться с победой, чтобы заслуженно насладиться комфортом достойной жизни. Англия пахла травой и сыростью. Томас бывал там дважды, и остров ему совершенно не понравился. Особенно люди, формально подходящие под строгие критерии расового отбора, но безнадежно отравленные веками плутократической диктатуры. Будь его воля, Британия стала бы первой на очереди в тотальной утилизации. Но, увы, такие вопросы были Томасу неподвластны. Южная Америка пахла тленом и смертью, прочно укоренившись под сенью громадных тропических лесов. Беженцы и отступившие на юг остатки армии штатов продолжали там сражаться годами и десятилетиями, окончательно теряя даже псевдочеловеческий облик, превращаясь в крысоподобных существ. Работать в тех гиблых местах было тяжело. Потери от болезней кратно превышали боевые. Но, интересно, Африка. Африка пахла едва уловимым ароматом стерильной девственной почвы. Томас работал главным образом в регионах, насквозь прокаленных солнцем где 360 дней в году на небе нет ни облачка. Прекрасные места для войны, потому что небесное светило действовало как естественная бактерицидная лампа, серьезно облегчая жизнь раненым. Но самый приятный запах принадлежал, безусловно, России. Украина была хорошим местом, но будучи превращенной в одну гигантскую хлебную фабрику, насквозь провоняла техникой, маслом и потом сервов. Под этим плотным слоем едва-едва угадывались ароматы пшеницы, сладкий и солнечный, как сам хлеб. Россия в этом отношении казалась куда приятнее, хотя ей, безусловно, не хватало цивилизованности. И выбирая место для базового лагеря охотников пять лет назад, Томас не колебался. Сибирь. Это хвоя, мох, тонкий и одновременно приятный запах исконной, первозданной природы. Впрочем, главным фактором, определившим выбор, стала, разумеется, не красота природы, а ее суровость. Изнуряющее жаркое лето с изобилием кровососущей мерзости с одной стороны. Зима по-настоящему суровая, способная выжать слезы даже из солдат Евгеники. Конечно, если это не ягеры, с другой. Сейчас как раз стояла зима, дополнительно усугубленная погодными аномалиями. Скверная аппарат для отдыха, лучшее время для суровых тренировок. Тот, кто научился выживать и воевать в ледяном аду русской зимы, везде будет чувствовать себя легко и привольно. Томас подернул повыше высокий воротник шинели, подбитый мехом, похлопал друг о друга варежками. В этом году зима выдалась умеренно приемлемой, а вот в прошлом Фрики не сказал бы, что тайга так уж вымерзла. Но обилие мертвых деревьев, перекрученных, разорванных собственными соками, превратившимися в лед, напоминало о 50-60 градусных морозах, что свирепствовали здесь год назад. Хорошо, что на континенте температурные скачки были более сглажены, чем на море или в прибрежных районах. В тех регионах аномалии налетали внезапно, как ураган посреди штиля. Впрочем, там не было и таких устрашающих перепадов, доходящих до 80, а то и до 100 градусов. Холод прибирался под шинель и теплую меховую шапку. Томас ускорил шаг, чувствуя, как ровно и мерно бьется сердце. Как прекрасно быть здоровым и сильным, несмотря на возраст. Фрике помнил семью очень смутно, но вроде бы все родственники умирали рано, лет в 50 или около того а Томас рассчитывал еще самое меньшее на 10-15 лет активной и полноценной жизни. Достаточно, чтобы привести своих охотников к вершинам славы, исправить катастрофическую ошибку с профессором Айнштайном и заслужить в бою свой протекторат. Мысли о военных заслугах и достойном вознаграждении заставили вспомнить сиюминутные проблемы. Кроме того, 30-градусный мороз уже прокусил шинель, а уши ощутимо замерзли. Томас передумал насчет казино и отправился к штабу, попутно размышляя о насущных заботах. Первоначально методика предполагаемого использования дивизии казалась фрике расточительством. Но со временем, тщательно все обдумав, он пришел к выводу, что все сделано верно. Ягеры были хороши, когда боевые действия велись сразу на многих направлениях. Но в мире воды фронт представлял собой четкую и однозначную линию противостояния. Операции на второстепенных направлениях велись эпизодически и слабо. А тыл вполне контролировался силами полиции и армии. Там, где не было масштабной партизанской войны и просто активного сопротивления, ягерам просто не находилось работы. Но бросать такой качественный инструмент неразумно. По здравому размышлению координатор поступил единственно верным образом. Хоть путь превращения номинальной дивизии в настоящую оказался непрост. Изначально дивизия Ягеров насчитывала всего 2000 человек, объединенных в три полка по два батальона. Собственно, дивизия и полк были понятиями достаточно условными, относящимися главным образом к тыловому обеспечению и постоянным базам. Основной боевой единицей стал батальон, который при необходимости настраивался как детский конструктор всевозможными средствами усиления и поддержки. С течением времени число бойцов росло, достигнув почти 17 тысяч, но формально все оставалось в рамках одной дивизии. Личный состав, начиная с самой первой роты, отбирал сам Томас и его вербовщики. Притом Нобель не гнушался беседовать со многими кандидатами. Несмотря на то, что Фрике был фанатичным приверженцем частоты расы, в выборе рекрутов он проявлял странную и непонятную неразборчивость, вызывая естественные подозрения и обвинения. Комиссия расовой чистоты не единожды подступалась к Ягерам и Нобелю, но каждый раз в меч удавалось отвести в сторону. Сам Томас объяснял свою методику просто. С точки зрения психофизиологии представители низших биологических классов иногда вполне могут сравняться с настоящими людьми. Кроме того, их шкурная и эгоистичная мотивация достаточно крепка, хотя, конечно, диаметрально противоположна искренним и самоотверженным устремлениям истинных. Томас сам не заметил, как понемногу привязался к своим славным ребятам и со временем перестал демонстративно различать чистых и нечистых. Они все были его детьми. А дивизия Ягеров стала, пожалуй, единственным космополитичным соединением в Евгенике. Расчет на мотивацию вполне оправдывался. Для рядового, без сертификата расовой чистоты, жителя подвластных Евгенике земель Карьера охотника была одной из очень немногих возможностей избавиться от постоянного страха за свободу и жизнь. Попавший в ряды карателей Томаса четко знал, что у него только два пути – беззаветная служба или евроспиртовой котел. Батальоны непрерывно воевали, каратели гибли часто, но немногие выжившие получали определенные права, пусть и урезанные, а также пристойную пенсию. Достаточное основание для беззаветной смелости. Штаб групповой дивизии представлял собой небольшое двухэтажное здание с пристройкой для электростанции. При строительстве губернаторства Сибири постаралось на славу. Руками сервов и мобилизационных аборигенов тренировочный лагерь был возведен из ничего за два месяца. По личному проекту Томаса. Стрельбище, полигоны для отработки всех возможных приемов и навыков боя, одиночного и группового. Ангары для техники. Несмотря на поздний час, здоровенные коробки танковых ангаров светились. Что твой город? Томас чуть поджал губы. Танковый вопрос оставался самым болезненным. Объединение отдельных батальонов в настоящие полки и полноценную дивизию прошло достаточно легко, хотя и не без проблем. Но засада подстерегала новые соединения в области командного состава и бронетехники. Рядовой и младший офицерский состав ягеров был выше всяких похвал. Отдельный батальон представлял собой самостоятельную и грозную боевую единицу. На уровне полка взаимодействие начинало пробуксовывать, а уже дивизионные командования и штаб являлись таковым чисто номинально, поскольку занимались почти исключительно учетом, тренировкой, хозяйственной и снабженческой деятельностью. Впрочем, проблема оказалась не столь значительна, как казалось в первом приближении. Штурм дивизия не предназначалась для сложных тактических маневров. Ее уделом было разнести в клочья любого противника, на любом участке фронта. Поэтому требования к командному составу и работе штаба были не очень высоки и решились частично своими силами, а частично дружеской помощью армии, выделившей некоторое количество специалистов для нового детища Фрике. Даже артиллерийский вопрос разрешился благополучно. Сказалась привычка ягеров использовать все, что под рукой, включая трофейную технику. А вот с танками вышло нехорошо. Конечно, ягеры пользовались самой разнообразной бронетехникой, но всегда применяли ее в качестве вспомогательного инструмента, как самоходную артиллерию или бронетранспортеры. Опыта полноценного использования достаточно больших танковых частей в современной войне у них не было. А для наработки катастрофически не хватало времени. После долгих терзаний Томас сообщил о заминке координатору, и тот решил задачу. Дивизия снова получила помощь со стороны, но на этот раз не от армии. В штабе, как обычно, кипела работа. Недостаток опыта приходилось компенсировать ответственным трудом по 16 и более часов в сутки. Томас рассчитывал, что через два месяца непрерывные муштры управления его дивизией сравняется с лучшими армейскими стандартами, а превосходное качество личного состава компенсирует недостаток практического военного опыта. Появление Нобеля прошло на первый взгляд незаметно, но каждый проходящий, пробегающий мимо или просто встречный не забывал отдать честь Томасу, даже если обе руки были заняты. «Господин Нобель!» — это был лейтенант, адъютант, молодой человек из армейского подарка. Выходя из аристократической семьи с безукоризненной родословной и чистотой происхождения, прослеживаемой с XVIII века. выросший в замкнутой сфере высших кругов Евгеники, юноша был шокирован бытом и традициями ягеров, впал в шок, из которого не мог выйти уже пару недель. «Слушаю вас, мой юный друг», — снисходительно вежливо отозвался Томас, снимая шапку. Он намеревался поработать у себя в кабинете с накладными на топливо и составить новое расписание тренировок. Но ужас, застывший в глазах лейтенанта, разбудил любопытство Нобеля. «Казино», — пробормотал офицер. «Да», — неопределенно уточнил Фрике. «Черные, они решили туда пойти», — выдохнул адъютант. «Как интересно», — восхитился Томас, сразу забыв о рабочих планах и вспомнив о намерении посетить клуб. «Наверное, и нам стоит заглянуть». Если пробелы в части штабной работы восполнились за счет кадрового резерва армии, то танками поделились «братья». Собственно говоря, орден именовался «братья по оружию», но все называли их «черными братьями» или просто «черными». За сильную форму, соответствующего цвета, с серебряными нашивками и знаками. Личная гвардия координатора вела родословную еще со времени отца Астера, но 20 лет назад начала реорганизацию, относительно недавно завершенную. Если раньше это были просто отборные солдаты, выведенные из армейского подчинения, то теперь братья должны были стать авангардом новой, идеальной расы, воплотившей все физические и расовые достоинства. С определенного момента в Орден перестали принимать людей со стороны, комплектуя его исключительно с помощью фабрик жизни, с тщательнейшим отбором. Насчет расового авангарда сказать сложно, но идеальный солдат вышел на славу. По решению координатора штурм дивизия получила отдельный тяжелотанковый батальон из состава танковой армии «Черных» и к нему батальон «Панцирь пионеров» сопровождения. Обе части комплектовались братьями, что серьезно повышало боеспособность дивизии, но обещало специфические проблемы срабатывания «Черных» и «Ягеров». Казино представляло собой двухэтажное здание из дерева на каменном фундаменте. Первый этаж занимал клуб, на втором расположились комнаты отдыха и индивидуальных развлечений. Еще имелся подвал, но о том, что в нем происходит, непосвященным знать не полагалось. Несколько мощных труб на крыше казино извергали целые снопы искр. Широкие окна с двойными рамами светились праздничной иллюминацией. Вопли и нестройные пения доносились даже сквозь толстые бревенчатые стены. Ягеры гуляли. К зданию вела достаточно широкая тропа, мощная обтесными досками, тщательно очищенная от снега. Чем ближе к клубу, тем чаще встречались рядовые солдаты, как правило, в состоянии серьезного подпития. Впрочем, даже те, кто уже перешел в состояние четвероногого существования, узнавали Нобеля издалека, приветствуя его в меру сил, но с неподдельным почтением. Таковых, впрочем, было немного. Но не столько в силу высокой нравственности, сколько стараниями специального патруля, собиравшего подвыпивших. Отдыхающим дозволялось многое, но случай среди гуляк тот, кому выходной был не положен, Он пожалел бы, что не замерз. Томас краем глаза отметил страдальческое выражение, появившееся на лице юного адъютанта по мере приближения к вертепу, и слегка улыбнулся. «Хм, «Похоже, мы опередили черных коллег», — констатировал он. Юноша, похоже, с превеликим удовольствием остался бы снаружи или вообще покинул место дислокации. Тем более, что Томас формально не приказывал ему сопровождать себя, но гордость превозмогла робость фрике размашисто шагал вперед к высокому крыльцу скупо отвечая на приветствие а за его спиной стучали о дерево каблуки адъютанта если снаружи казино отчасти походило на большой салон американского запада только надлежащим образом утепленный то внутри каждый непосвященный ступивший под крышу клуба сразу понимал почему ягеры так отравляли жизнь поборникам расовой чистоты с самим своим существованием Архитектурная и бытовая эстетика Евгеники ощутимо тяготела к комбинации готики и позднего Рима. Разумеется, не настоящего Рима, а такого, каким он виделся любителем помпезности и пышности, проповедником истинно имперского духа, попирающего остальной мир. Ягеры творчески переосмыслили общее веяние и перенесли римскость обыденные развлечения, организуя гладиаторские бои и забеги на самодельных колесницах. При этом в противовес римлянам очень быстро выделилась группа вавилонцев, противопоставивших гнилому римскому элитаризму настоящий дух веселья и анархии. Группа соперничали на всех соревнованиях, мерялись боевым счетом, но строго блюли спортивный дух состязания. Томас скинул шинель и шапку, небрежно передал их серву, щелкнул по носу деревянную горгулью, встречавшую гостей клубов-прихожей, и шагнул в натопленный зал, пышущий жаром и адреналином. Восточный рев приветствовал Нобеля. Учебный план дивизии строился таким образом, чтобы солдаты были постоянно чем-то заняты, от подсобных работ до дальних маневров в выстуженной морозом тайге. Поэтому в каждый отдельно взятый день, выходными, оказывались не более полутора сотен человек, из которых половина либо лежала по казармам, не в силах шевельнуть и пальцем, либо осаждала лазарет. Зато все остальные стремились в казино, где можно было хорошо провести время, во всех смыслах и видах. Не мудрствуя лукаво, общий зал просто разделили пополам. На полированных досках еще сохранились следы черной полосы, сделанной специальной краской. Она условно делила помещение на римскую и вавилонскую части. В одной на стене висел большой деревянный орел, составленный из тщательно подогнанных частей. В другой выселся грубо, но старательно вырезанный из целой пихты или сосны божок. Поскольку мало кто представлял, как должно выглядеть вавилонское божество, абразина больше походила на африканского идола, только с бородой. На римской стороне полагалось щеголять в белых хламидах, которые должны изображать токи, а есть и пить исключительно на топчанах, символизирующих лежанки. На Вавилонской порядки были демократичнее, дозволялись грубые подобия стульев из цельных пеньков. Вместо хламид носились мешкообразные накидки, расшитые разными разностями, преимущественно нецензурного содержания. Впрочем, члены обеих корпораций массово ходили друг к другу в гости, так что разделение носило очень условный характер, «Какое распутство!» — пробормотал из-за плеча юный спутник. «Незамысловатое развлечение скромных защитников нации!» — поправил его Томас, уверенно направляясь к единственному на всем этаже столу, стоявшему на невидимой линии, разделявшей римскую и вавилонскую половины казино. Над столом висела грифельная доска с результатами последних тренировок. На середине доски была нарисована бычья голова. Стол, равно как и три стула, предназначался строго для Нобеля и его гостей. Там уже ждали кувшин с молоком, пустой стакан и девушка-серв из коренных, при виде которой адъютант неожиданно покраснел. Одета она была в длинную юбку и короткий, полностью открывающий грудь-жилет. Этот, с позволения сказать, наряд, дополняли многочисленные браслеты и бусы. «Всем нужно развлекаться», — пояснил мысль фрики-адъютанту, наливая полный стакан. Офицерик сидел едва ли не на самом краешке стула, вытянувшись как струна, не в силах вернуть душевное равновесие. Вокруг бушевало хмельное веселье, словно в середину двадцатого века действительно перенесли два кусочка седой древности. Электрический свет мешался с огнем факелов, укрепленных на стенах. Тени плясали на свирепой морде башка и орлиной голове с надменно выставленным клювом. «Это кто это придумал?» — спросил адъютант, озираясь по сторонам. «Я?» — улыбнулся Томас, сделай глоток. «Точнее, я подал идею в нужный момент». Когда воин относит себя к элите, ему хочется проявить себя как можно более броско, в том числе и в развлечениях. В этих стенах Нобель обвел зал костистой стальной ладонью. Он может сбросить напряжение, чувствуя себя самым большим оригиналом нации – Рим, Месопотамия. Большая часть этих ребят никогда не слышали про такие страны и народы. Но это весело, спортивно и в меру вычурно и, что немаловажно, безопасно для дисциплины и боеготовности. Римляне наизнанку вывернутся для того, чтобы к следующему моему визиту за этим столом прислуживала их служанка, а на доске был не бык, а орел». Фрики щелкнул пальцами. Рядом со столом, словно из-под земли, вырос ягер в рваной тоге, с потеками вина и жира, но при этом на вид совершенно трезвый. У офицера отвисла челюсть, потому что ягер был негром. Настоящим, природным чернокожим, да еще, похоже, с примесью семитской крови. Конечно, ходили слухи, что во время африканской кампании в охотники приняли некоторое количество местных, из тех, кто делом доказал пользу и силу. Но слышать это одно, и совсем другое увидеть прямо перед собой живого носителя самого омерзительного, растленного, евгенистического типа. Причем Черномаз вел себя так, словно не относился к классу, подлежащему немедленной утилизации. Независимо от пола и возраста, исключение только для сельскохозяйственных и горнорудных рабов, он был ровней настоящим людям. Томас вместо того, чтобы убить ворожденца на месте, тихо произнес несколько неразборчивых слов. Черная мерзость, понимающе кивнула, оскарилась в белозубой улыбке, наполовину прореженной золотом коронок, и исчезла так же незаметно и бесшумно, как появилась. «О, отец Астер!» Только и сумел выдохнуть адъютант, чувствуя, как струйки пота текут по раскаленному лбу. «Но он ведь хотя бы кастрирован?» «Ни в коем случае. Это плохо отразится на мотивации, физической форме и боевой подготовке», — добродушно скалился Фрике. «Понимаю, неприятно. Но пока нация сражается, я сам решаю, кто может служить в моих батальонах». Глаза Нобеля сузились. Он скривился в хищной, очень недоброй усмешке, устремив взор в сторону входа. «А вот и наши новые друзья», — произнес Томас. «Черные братья снизошли до низменных развлечений плебса. Сейчас будет интересно».